6. Друзья находились в дороге уже несколько дней. Когда Хейта улетела с Химерой, карта зажгла для них тревожный огонек, но он был, конечно, слишком далеко, ждать сигнала от карты без камня не имело смысла. Сперва они хотели вернуться в деревню Тарей и дождаться возвращения девушки, но привычка подолгу пребывать в одном месте была ими давно утеряна. Потому, недолго посовещавшись, Друзья приняли решение отправиться в путь. Они шли утоптанной каменистой дорогой, что велась вдоль сумрачного леса на всем его протяжении. Сами того не ведая, выбрали верное направление, и теперь каждый шаг приближал их к Бервиту. Время от времени они делали привал, ночевали неподалеку от дороги, укрытые густыми придорожными кустами, но в сумрачный лес не заходили. На пути им попалась пара деревень. Они без затей представились наемниками и спросили, не найдется ли для них какой-нибудь работы, но оба раза получили отворот-поворот. Очередным утром на небе сгустились тучи. К вечеру стал накрапывать дождь. Путники, утомленные долгим переходом, поспешили скрыться в еловом перелеске. Они хотели отыскать удобное место для ночлега, прежде чем их накроет ливень и окутает промозглая осенняя ночь. Марш, первым, вдруг замер, отчаянно замахал руками спутником, призывая их остановиться, и шепотом пояснил. В лощинке под елями свет. Харпа пригляделась и нахмурилась. Костер не иначе. Годор шагнул вперед и тоже присмотрелся. — Чего ты сразу посуровила? Там может оказаться и не враг, а житель окрестной деревни. Не поспел засветло дойти, вот и решил заночевать у дороги. Харпа хмыкнула. «Ты великодушный предводитель. Даром, что слава у тебя дурная, и это хорошо, но кто-то должен держать ухо востро, на случай, если это не мирный житель, а грабитель и головорез. И на это у тебя есть я». Годор усмехнулся. «Великодушный, значит, ну-ну». По смущенному лицу следопыта было видно, что слова Харпы его не тронули. Брон, хранивший тягостное молчание, одолевшее его после происшествия с Хейтой, равнодушно пожал плечами. «Пойдемте, поглядим!» Ели здесь были высокими и раскидистыми. Длинные лапы в иголках свисали почти до земли. Пламя костра делало темную хвою нежно-зеленой, золотистой. Казалось, древние деревья обрядились в нарядные юбки, желая покрасоваться перед путниками из далеких земель. Языки пламени плясали весело и резво, выставляя на показ три рослые мужские фигуры. Люди ели жареную куропатку, о чем-то негромко переговаривались, то и дело посмеивались, запивая ароматную еду горячим травяным чаем. Друзья подбирались к ним осторожно, точно охотники, идущие на зверя. Они бережно огибали кудрявые папоротники, старались не наступать на оброненные деревьями ветки и листья, Благо, прошлогодняя хвоя надежно скрадывала их шаги. Им наверняка удалось бы подкрасться незамеченными и вызнать, кто решил скоротать ночь в мшистом ельнике, но из-под низких еловых ветвей вдруг донеслось утробное рычание. Друзья замерли. Колючие ветки раздались в стороны, выпустив крупного лохматого зверя. Он был черен, чернее ночи, чернее самой темноты. Только желтые глаза в свете костра горели неистово и ярко. Это была непростая черная собака. Сторожем неведомых путников был черный пес. Порождение мрака, вестник зла, слуга самой смерти. Черных псов нигде не любили. Их не привечали в дом, не прикармливали в дороге. Их гнали камнями и палками. Считалось, они могут накликать беду. Если люди примечали, что в округе поселился черный пес, они ставили на него капканы и раскладывали еду с отравой. Только мало кто знал, что от этого не было никакого проку. Природа черного пса была иной. Как и птица горы. черный пес возникал словно из ниоткуда, а потом также бесследно исчезал. Но путников на поляне видно, присутствие черного пса не смущало. Потревоженные его рычанием, они обеспокоенно обернулись. Друзья же застыли, как вкопанные. Бежать толку не было, прятаться тоже. Пес лишил их преимущества, предоставив взору своих спутников. Именно спутников, не хозяев, последних у черного пса быть не могло. Он, как и лисоволк, сам выбирал, за кем следовать, но подолгу не задерживался на одном месте. Черный пес, не переставая скалиться, принялся угрожающе надвигаться. Один из незнакомцев окликнул его на лохшетском. Лохшетский Название возникло от кочевого народа лохшедов. Потом его стали использовать все, кто проводил большую часть жизни в дороге. Короче, локаро. Хватит, черный, хватит. То был язык потешников, бродяг, всех, у кого не было крыши над головой а также тех, чье сердце сну в родной постели предпочитало странствия в неведомых краях. Изгои тоже владели этим языком в совершенстве. А потому друзья поняли, что велел черному псу незнакомец, но тот и не подумал слушать. Брон решительно шагнул вперед, преградив ему дорогу. Перед волком-оборотнем рабели не только собаки, даже волки убегали прочь, трусливо поджав хвост. Но пес пятиться не торопился. Он вновь кровожадно оскалился. С крупных желтоватых клыков капала вязкая слюна, пылающие желтые глаза, казалось, жаждали прожечь оборотня насквозь. Брон и пес застыли напротив друг друга. Ни один не собирался отступать, и тогда вперед шагнул Гедор. Думается, этого пса просто так не прогнать. Он подружески похлопал оборотня по плечу. Он сам, кого хочешь, прогонит верно, Гадор бесстрашно присел перед черным псом. И случилось чудо. Тот мигом перестал скалиться. Длинная шерсть его опала. Он подался вперед. Гадор инстинктивно протянул руку, и черный пес ткнулся в нее носом. Глаза Брона расширились от изумления. Мара шарашенно открыл рот. Харпа недоверчиво хмыкнула. И немудрено мудрено, картина их глазам предстала невероятная. Черный пес лостился к следопыту, как верная псина к хозяину. Вот значит, как черный. Насмешливо воскликнул тот же незнакомец на всеобщем. Мы тебя кормим, поем, а ты в два счета променял нас на этого чужака. Его спутники тоже заулыбались. Все трое до невозможного походили друг на друга. Кожа их от долгого пребывания на солнце была смуглой, черты лица крупными, а плечи широкими. В длинных спутанных волосах. Темнели ленты, бусины, бубенцы, ракушки и прочие незатейливые вещицы. Улыбнулся Игодор. «Я с собаками всегда ладил. Не с волшебными, конечно, но всякой твари, волшебной ли, обычной ли, нужна не только твердая рука, но и доброта». «И откуда вы взялись такие премудрые?» Беззлобно усмехнулся мужчина. «Мы держим путь из деревни Крам», — сказала Харпа. «А куда, пока не ведаем». «Изгои?» — девушка недоверчиво хмыкнула. «У нас это что, на лбу написано?» «Мы потешники», — пояснил он. «И уж изгоев всякого роду, поверьте, на своем пути повидали немало. Можем распознать». Марш широко улыбнулся и, покосившись на харпу, махнул в сторону следопыта. «Вот видишь, Гадор был прав. Не головорезы, а всего лишь потешники». «Ага», — дерзко отозвалась девушка, — «Знаешь, как говорят, ты на потешников гляди, да за карманами следи. Пока одни чудеса показывают, другие тебя так оберут, босым домой воротишься». «Обижаешь», — хмыкнул потешник. «Мы воровством никогда не промышляли, но за других ручаться не стану». Он прищурился, глядя на следопыта. «Я не ослышался. твое имя Гадор?» Друзья настороженно переглянулись. «Я не со злым умыслом спрашиваю». Поспешил заверить он. Меня, кстати, звать Кром, а это мои братья средний дерт и младший грай. По запредельным землям мы странствуем давно, и историй слышали немало. В одной говорилось об отважном следопыте, который появляется там, где он больше всего нужен, а с ним его верные спутники: рысь оборотень Харпа, Упырь Мар, волк-оборотень Брон и необычная девушка именем Хейта. Он лукаво усмехнулся. «Думается, нынче ночью мы и сами стали частью этой истории. И вы и есть те, кого люди называют хранителями». Мар вытаращил глаза. «Они правда нас так зовут?» Кромки внул. «Слышал не единожды». Годор с улыбкой развел руками. «Что ж, разгадали вы нас, отпираться толку нет». «А чего не видно второй девушки?» Осведомился Грай. «Наши с ней пути пока разошлись» просто ответил следопыт. «Большего я сказать не вправе». «Вот как!» — качнул головой Дерт. «Что ж, оно и верно. Нечего доверять первым встречным». Он загадочно улыбнулся. «Но хватит вам стоять. Торчите посреди поляны, что громовые деревья». Дерево, в которое попала молния. «Садитесь к огню, отдохните, а же отужинайте тем, что лес послал». Мара дважды просить не пришлось. Он в два счета оказался у костра, протянул к нему бледные костлявые пальцы, приговаривая. «Ох, хорошо, тепло-то как!» Он огляделся с надеждой. «А мясо все пожарили, сырого не осталось?» Потешники не растерялись, заслышав это, как видно и правда были привычными ко всему, лишь понимающе заулыбались. «Одна куропатка осталась. Обдерешь перья, считай твоя!» Мар вновь расплылся в улыбке, Загреб куропатку и принялся деловито ее ощипывать. Харпа и Гедор разместились у костра вслед за ним. Брон помедлил немного, хмуро покосился на черного пса, который тоже не отрывал от волка-оборотня подозрительного взгляда, и только тогда опустился на бревно. Друзья достали ножи, примиряясь к зарумяниным куропаткам, и начали срезать сочное мясо. Обжигающий жир тек по пальцам, но они того не замечали. За долгий дневной переход они успели изрядно проголодаться. А у потешников сыскались и головки зеленого лука, и душистая зелень, и печеные яблоки. Вместо хлеба в ход пошли сухари из ржаного хлеба. Запивали все это теплым травяным чаем. Хранители уплетали еду за обе щеки, лицо Брона заметно просветлело, даже Харпа перестала враждебно таращиться. Дерд тем временем извлек из дорожного мешка небольшой музыкальный инструмент со струнами, пузатый, продолговатый, похожий на грушу. Ну, пока вы едите, я сыграю на роли. Музыкальный струнно-щипковый инструмент аналог лютни. И мы вам споем. Он вновь загадочно улыбнулся. Нату мы и потешники. Хранители возражать не стали. Пальцы дерта пробежали по струнам быстро и легко. Точно это и не пальцы были вовсе, а непоседливый ветерок. Тихий мелодичный напев разлился в воздухе, словно запах свежего меда, только что собранного из пчелиных сот. Потешник склонил голову на бок и запел. В глухую деревеньку ту пришли мы как-то к вечеру, когда осенняя листва кружилась в вихре озорства. Народ Хельфост там отмечал и нас, потешников, встречал. Хороший был там урожай, веселье лилось через край. Но пробил час и грянул гром, искрясь незрелым волшебством. Кто кинулся скорее бежать, кто начал дико верещать. Один глупец стал наступать, решил ребенка покарать. Но тут предстала дева нам прекрасный облик, тонкий стан: свежа, как яблоневый цвет, в глазах струится ясный свет, и вьется по щеке листок а в волосах — вишневый сок. Не растерялась дева-то, закрыла друга от врага. Забыв про лакомств аромат, на сход собрались старый млад. И развели те люди спор, чтоб вынести злой приговор. Изгнать, унизить, наказать, рыдала на коленях мать. Но время не воротишь вспять, настал черед дом покидать, и в час ночной сквозь злобы жар исчезли пастырь и фейчар. Когда Дерт упомянул про волосы и вишневый сок, друзья как один перестали жевать и обратились вслух. Они понимали и при этом не могли до конца поверить, что песня была о хейте. Но заветное слово Фейчар развеяло последнее сомнение. Путники напряженно переглянулись. Они не ведали, как себя вести, стоит ли притворяться, что они ничего не поняли. Но их взбудораженный вид говорил лучше любых слов. Песня смолкла, и наступила звенящая тишина. Только тихо поскрипывали костями старые ели, да тонко пел где-то вдалеке лесной ручеек. Гедор первым обрел способность говорить. «Вы встречались с Хейтой ранее, ведь так?» Кром улыбнулся. «Верно. Думается, мы повстречали ее прежде вас. Только не сразу поняли, что перед нами Фейчар. А когда поняли, было уже слишком поздно. Дорога увела чару далеко от деревни Кихт, думается, ради ее же блага, но мы решили сохранить хотя бы память о ней в этой песне. Исполнять ее на людях небезопасно, нахмурился Годор. Немало в мире тех, кто сможет понять, провести тонкую нить от вишневых волос к пастырям леса и узнать, что в мир пришла новая Фейча. Но разве это плохо? вопросил Дерт. Чара не игрушка, ее в мешке не утаишь. Особенно, когда вы странствуете из одного края в другой, помогая людям, а люди, как вы знаете, охочи до слухов и пересудов. Он порывисто подался вперед. «Важно не то, чтобы о чаре не говорили. Важно, что они ней будут говорить. Мы решили поведать миру историю о светлой чаре. И люди и существа должны знать, что она не представляет угрозы». Он усмехнулся. «По крайней мере для тех, кто не обижает других». Годор задумчиво качнул головой. «Быть может, ты и прав». «Но где она сама?» — нетерпеливо спросил Грай. Годор качнул головой. «Есть дело, которое Чаре нужно выполнить в одиночку. Мы ждем ее возвращения с минуты на минуту». И тут, словно в ответ на его слова, над их головами раздалось громкое тресканье, словно кто-то заиграл на трещотке. И друзья и потешники любопытно закрутили головами. Марв скинул руку. глядите косойка. Он вытаращил глаза. Ух ты, черная какая, а грудь синяя, но точно небо перед грозой. Заглядение, а не птица. Теперь уже все смотрели на Сойку, а она беспокойно крутилась на ветке, искоса взглядывая на них, покуда пронзительный взгляд ее маленьких угольных глаз не остановился на упыре. Издав очередной воинственный клич, Сойка сорвалась с ветки и, описав над поляной круг, опустилась на плечо ошарашенного Мара. «Эй, птица!» — упырь опасливо покосился на Сойку, вытянув шею, как гусь. «Ты смотри, не вздумай клеваться. Хоть сердце у меня и не бьется, боль я чувствую не меньше других». Сойка обеспокоенно встрепенулась, перебралась к лицу Мара поближе. «Да что ты привязалась ко мне?» — не выдержал тот. «Погоди, Мар», — проговорил Гадор, — «будет тебе танцевать». Давай поглядим, что она делать будет. «Клеваться, орать у меня над ухом, и, вернее всего, нагадит мне на плащ», — мрачно изрек тот. Харпа шагнула к упырю и вперила в него решительный взор. «Стой смирно, тебе говорят». И Мар послушался. Сойка поглядела ему в глаза, осторожно коснулась клювом щеки, отстранилась и повторила это вновь. «Ей что-то от тебя нужно», — уверенно заявила Харпа. Мар возмущенно вытрощил глаза. «И что, скажи на милость?» «Я слышал, у Химеры есть ручная сойка», — проронил Брон. «Тот так и обомлел». «И на что я понадобился этой безумной змеюке?» «Будем надеяться, что отправила ее все же не Мерек. сказал Гедор, уловив, в какую сторону клонит Брон. Мар оживился, лицо его приобрело привычное, по-детски радостное выражение. «Хейта!» «Хотите сказать, ее отправила Хейта?» «Думаю, да», — ответил Брон. «У птицы нет письма. Как видно, писать Хейте было не на чем, да и нечем. Выходит, все у Сойки в голове. Ты у нас один мастер подавлять чужую волю, пробуждать людей от морока, копаться в воспоминаниях. Потому она на тебя и глядит, поручение исполняет». Мар растерянно захлопал глазами. «Воспоминания?» — неуверенно промямлил он. «Ну да», — пожал плечами Брон, — «у вас с химерами способности схожие. Говорят, часть силы химеры получили от нетопырей. А по другой легенде, именно эти зверьки породили упырей». «Да», — кивнул Мара, близнув пересохшие губы, — «вот только...» «Что только?» — нетерпеливо воскликнула Харпа. Мара обреченно опустил глаза и вздохнул. «Я не умею читать воспоминания. Обычно упырей учат этому в старшем возрасте». Меня обучить не успели. Когда я достиг нужных лет, моя семья была давным-давно мертва. Хранители озабоченно переглянулись. На лица потешников тоже пала тень. Харпа приблизилась к Мару, стиснула пальцами его костлявое плечо, ободряюще заглянула в глаза. «Ну, ты попробуй хотя бы. Иного-то выхода нет. Больше никто из нас такими умениями не обладает и в помине». Мар неуверенно взглянул на птицу. Но, почувствовав испытующий взгляд Харпы, стиснул зубы и поглядел на птицу более решительно. Время шло, болезненно отзываясь в висках, но ничего не происходило. Марс склонил голову вправо, потом влево, осторожно коснулся птичьей головы пальцем, даже лизнул ее перья и тут же принялся обрезгливо отплевываться. Ума, не приложу, что я делаю не так. Наконец жалобно протянул он. Я видел упырей, которые читали воспоминания. Они просто глядели в глаза человеку или любому другому существу, и все получалось, ну... Он неопределенно махнул рукой. «Само собой». «Значит, и ты так сильно не старайся», — подбодрила его Харпа. «Гляди на Сойку, думай о Хейте. Может, оно и случится как-то само». Марс согласно кивнул и вновь уставился на птицу. Черные глаза ее поблескивали, как лунный свет на поверхности озера. И в этом блеске Мару почудилось движение. Он дернул было головой, отгоняя на вождение, но потом, смекнув, что именно этого ему и советовало добиться Харпа, вновь бездумно поглядел на Сойку. Синее оперение расплывалось у него перед глазами, точно круги на воде. Оно двигалось, шевелилось, шумело, и внезапно Мар понял, что это не оперение было, а море. Холодное и сине-черное море шумело вдалеке. Он увидел его мельком и тут же потерял из виду. А вместо него перед глазами возникло лицо Хейты. Она смотрела прямо на него, а он отчего-то находился к ней слишком близко. Осознание выплеснулось на него освежающей волной. Он глядел на Хейту глазами птицы. Он и сам был птицей, они с Сойкой стали едины. «Мар, надеюсь, ты сможешь увидеть это и передать другим», — расслышал он. «Химера собирается напасть на Бервит». Слова вливались в него бушующим потоком. Он пытался осознать их смысл, но от волнения ничего не выходило, а потом все внезапно закончилось. Море взревело напоследок и погасло. Бледное взволнованное лицо Хейты и стаяло. вокруг снова был лес, а на плече Умара сидела черно-синяя сойка. Аргат вспыхнула у него в сознании. Теперь он знал, как его звали. Мара шалело покрутил головой, окончательно приходя в себя. Увиденная стремительно ускользало от него. Он чтился уцепиться за него всем своим существом, и оно послушалось, вернулось. Не обращая внимания на выжидающие взгляды спутников, Мар зашагал сойкой на плече из стороны в сторону, задумчиво закусил губу и, наконец, изрек. Город Бервит. Химера готовит нападение на Бервит. И тут его словно прорвало. Он рассказывал о Хейте, о том, какими тревожно-серебристыми были ее глаза, об бушующем море и о кознях Химеры. Он говорил, захлебываясь словами, пока не понял, что слов больше не осталось. Хранители и потешники выслушали Мара с мрачнеющими лицами. «Нам надо отправляться туда», — без привычных раздумий изрек Брон. «И чем быстрее, тем лучше». «Но что мы сможем сделать против армии Мерек?» — рассудительно вопросила Харпа. «Быть может и ничего», — задумчиво изрек Гедор. «А быть может, сможем больше, чем думаем». Потешники, смекнув, какой неожиданный оборот принимает дело, выразительно переглянулись, быстро перемолвились, и Дерд взял слово. «Мы пойдем с вами, если позволите». Гедор нахмурился. «В Бервите вас будет ждать не очередное приключение, а вернее всего гибель. Против Химеры и ее прихвостней шансов у нас будет немного, однако мы обязаны попытаться». Потешник упрямо тряхнул головой, и бубенцы в его волосах зазвенели точно вторя голосу своего обладателя. «Мы это понимаем не хуже вашего, но с тех пор, как мы повстречали Фейчар и не пришли ей на подмогу, долгое время не находили себе места» а нынче звезды вас сюда послали, не иначе, и мы хотим отправиться в Бервит вместе с вами. Даже если это будет путь в один конец, — осведомил Брон, — даже если так, — изрек Кром. Гадор улыбнулся. Вы, потешники, воистину отчаянные ребята, и голос сердца у вас одерживает победу над голосом разума. Стало быть, в Бервит мы отправимся вместе. Но как мы доберемся до города? — нахмурилась Харпа. — Если пойдем пешком и до весны не управимся. — Я знаю! — вдруг задорно воскликнул Мар, подмигнул им и подбросил в воздух что-то маленькое и блестящее. В свете костра блеснула монета, золотая монета, та, которую Мар приберег на черный день после происшествия в Хальтесте. С измольства мечтал обзавестись конем, — хохотнул Упырь.